Глава двадцать четвертая — Ты меня прямо напугала. Как ты вошла в дом? Я же заперлась. Через зимний сад вошла. Там дверь была открыта. — А почему в дверь не позвонила? — Да просто пока я ехала, вспомнила, что забыла вчера полить раукарио. Решила сразу зайти в зимний сад и полить. Так чего ты такая бледная? Что-нибудь случилось? — Меня только что ограбили. Соня слушала рассказ Тани с выражением ужаса на лице. — Получается, — хмурилась она, — что эта рыжая проникла в дом, поднялась в спальню и вытряхнула из шкатулки все драгоценности? — Но разве такое может быть? Да ты хотя бы понимаешь, что это была та самая маникюрша, что убила Ирину? — Не знаю, как у тебя, а у меня лично волосы на голове шевелятся. Она же могла тебя убить. Таня, послушай меня внимательно. И Соня принялась рассказывать подруге все то, о чем узнала, пока находилась вместе с Александром. Об украденной укречетовой царской броши, Их со стрелком встреча с Катей Слеповой, визите к певице Крайновой, ее приятельнице портнихи невольно услышанных разговорах о планах следователя. Неужели простая маникюрша оказалась такой дерзкой, что заявилась Кречетовой с утра пораньше, убила ее, переоделась, подкинула Крайновой свою одежду, потом спокойно вышла. А сегодня, решив, что забрала не все, добралась сюда, вошла в дом, выкрала драгоценности и убежала. «Кто она такая?» — недоумевала потрясенная Таня. Понимаешь, чтобы действовать вот так, как ты говоришь, дерзко и даже, я бы сказала, отчаянно, у нее должен быть железный мотив. Или она на всю голову больная, просто психованная, потому ничего и не боится. Или же она считает себя обманутой, обворованной, понимаешь? И хочет взять как бы свое. Ты к чему клонишь? Что типа это она имеет право на все это? Таня обвела рукой пространство вокруг себя. Типа еще одна наследница? Я не знаю. «Понимаешь, чтобы на такое решиться, должна быть какая-то мощная причина, просто грандиозная. Я понимаю, если бы эта сволочь просто обокрала Гречетову, но не убивала ее. Тогда можно было бы вычислить этот самый мотив. К примеру, ей просто срочно понадобились деньги. Возможно, она раньше бывала в этом доме и знает расположение комнаты и все такое, и в квартире тоже бывала раньше». Может, это знакомая Гречетовой, которой та причинила боль, обидела ее или каким-то хитрым образом тоже ограбила, кинула на деньги. Вариантов миллион. Но зачем убивать? Знать бы. Ты напугала меня, Соня. Я думаю, надо бы нам нанять охрану дома. Хотя бы на то время, пока ищут эту преступницу. Хорошая идея. Я поддерживаю. Да, забыла сказать. Приходил садовник, Санек. Посмотрел все здесь и, думаю, остался доволен, как ты присматриваешь за садом. «Санек?» «Да». «И где же он сейчас обитает?» «Я так поняла, что работает где-то здесь, в поселке». «Так ты куда?» «Прогуляюсь. Кстати, попробуй найти и садовника. Мне надо с ним поговорить». «Но он сейчас у повара. Валерий... не помню отчества. Собирает там какие-то качели». «А как фамилия повара?» «Не знаю. А ты зачем вернулась-то? Я думала, останешься в Москве со своим стрелком». Подумала, что рановато нам с ним. Короче, уехала, и все. Он, конечно, хороший, и я по уши в него влюбилась. Но вот сейчас, пока он серьезно занят расследованием, решила ему не мешать, не отвлекать его. Вот так. Ну и дура ты, Соня. Вы как с ним вообще расстались? Надеюсь, не поругались? Нет, говорю же, он очень занят. Ух, Таня, ну и влипли же мы во все это. Не успела она это сказать, как к воротам подъехали сразу три полицейские машины. «А ты как думала?» — развела руками Соня, глядя на растерянную Таню. «Ограбление Кречетовского дома — это тебе не фунт изюма. Вот подожди, еще журналисты налетят». «Журналисты?» Вот об этой стороне своей будущей жизни Таня не подумала. Только этого еще не хватало. А потом еще вдруг и на телевидение пригласят. Да она двух слов связать не сможет, над ней вся страна будет смеяться. А многие возненавидят за то, что она стала наследницей такого богатства. «Хорошо еще, что она не во всех социальных сетях зарегистрирована, а то еще и оттуда посыпятся оскорбления и разные гадости, которые пишут известным людям. Да, теперь она будет известным человеком». Таня, обняв щеки ладонями, смотрела округлившимися глазами, как из машины выходят люди, как они открывают калитку и идут уже по дорожке к дому. «Таня, я ухожу. Уверена, что среди них есть и Журавлев, а если и нет, то он сейчас приедет, а у меня дела». Ты же вроде к садовнику собиралась. Не только. Потом все расскажу. Но как же ты выйдешь? Спущусь в зимний сад, а оттуда под елками проберусь к воротам. Если он приедет, скажи, что я ушла в магазин. Так и вечер уже. Магазин, если ты не заметила, работает круглосуточно, а вдоль дороги фонари. Все, я пошла. Постой, Санек сейчас может быть еще у повара Валерии, не помню отчества, собирает там какие-то качели. «Не представляю, как ты вообще найдешь кого-то сейчас. Уже темнеет». «Соня, какая-то ты сегодня странная. Может, все-таки вы поссорились, и ты поэтому его избегаешь?» «Нет. Просто пока он не найдет убийцу Ирины, у него будет голова занята только этим. А я, повторяю уже в который раз, буду его только отвлекать. Вот представь себе, сколько у него разных дел, встреч, допросов, опросов свидетелей, работы с документами». Вернувшись домой, ему надо будет хотя бы выспаться, а тут я, со своими комплексами, страхами, девственностью, да и вообще страшно мне, вот так. Ну, он же сейчас приедет. Говорю же, скажешь ему, что пошла в магазин. А на самом деле куда? Соня, у тебя от меня какие-то секреты? Ладно, скажу. Хочу поговорить с продавщицей. чувствуя она сплетница еще та и просто кладезь информацией. Хочу поговорить с ней о Кречетове. Но не может такого быть, чтобы у него не было зазнобы, женщины, с которой он встречался. Вдова. Кажется, так мы называли эту пока что не проявившуюся женщину. Да, она точно существует. Ты видела фотографии Кречетова. Красивый и статный мужик, богатый к тому же, и не старый, кстати говоря, ему и шестидесяти не было. Ну да. Ладно, иди, я придумаю, что сказать твоему Робин -гуду. Она невольно улыбнулась. Кому? Устало улыбнулась ей в ответ Соня. «Сама знаешь, кому». Раздался звонок в дверь, Соня бросилась к выходу. Таня, чувствуя себя всеми брошенной, тяжело вздохнула и пошла открывать.